Глава двадцать Дорога на Доки. С большим трудом я все-таки смог довести до сведения всех членов группы, что задание началось, и отступить мы не сможем. Удивительно, но мои соратники не стали недовольно бухтеть. Наоборот, меня поддержали, никто не желал отступать на полпути, и все выражали уверенность в необходимости закончить это задание. Мне было интересно и решение Зеи, но она ответила, что готова, и была почти уверена, что мы попробуем пройти это задание. Потому и волновалась. Наша процессия потянулась вслед за бойцами. Я занял правую позицию, чтобы прикрыть фланг при атаке на группу. Белка и Ариса шли сразу за торговцем и о чем-то секретничали. Позади них шла Зея снова одев свою ледяную маску. Ей было хорошо всех видно с этой позиции в отряде, а сзади ее надежно прикрывали двое стражников, оба пятого уровня. С левого края за лесом и другим флангом бдительно следил берсерк Градуин. Формация игроков-новичков двигалась клином, причем мистик и книгачей следовали сразу за командиром. А уже позади них шли бойцы ближнего боя, воин и воительница. Только сейчас заметил, что они даже внешне немного похожи. — Видимо, брат и сестра, — мысленно усмехнулся я. Мы уже давно оставили позади врата с железной решеткой старой добротной работы. Полагаю, что кузнец Торальф едва ли мог выковать ее в своей кузне. Эти врата говорили о былом величии стартового города. В отличие от этих, деревянные врата, что открывали путь на шахтерский шпиль, были хоть и массивные, но уже весьма ветхие. Здесь же мастера сработали на века, сковав огромные плоские с ладонь толщиной металлические прутья. Затем была долгая дорога по торговому тракту, видимо, он связывал безымянный город с другим поселением. И потому за этой дорогой следили. Но стоило нам свернуть в направлении доков, как тракт сменила тропинка. Она почти сразу стала извилистой и местами даже покрытой мхом. Посмотрев на это безобразие, могучие деревья закрыли ее сверху кронами. Старые деревья, которые я бы и обнять не смог, не подходили слишком близко к дороге, однако более молодые были готовы идти на риск, выпрыгивая прямо на дорогу. Поэтому иногда прямо посреди тропы росли деревья толщиной с ладонь, корнями скрывая остатки выложенной брусчаткой дороги. Да, тропа, по которой мы шли, была древнее, И, видимо, когда-то было сделано много качественнее, чем тот рассадник пыли, с которого мы свернули. Скорее всего, она относилась ко времени постройки городских стен, но, увы, не устояла под гнетом времени, все сильнее исчезая среди леса. Неожиданно мы подошли к каменной Аркаде. Она незаметно предстала перед нами, показавшись из-за деревьев. Похоже, что поверх этих арок некогда лежали рельсы, — заметил я сходство. И действительно, я обнаружил сошедший паровой поезд прямо за ней. Что здесь произошло? Городская стена лежит в руинах. Нижняя часть города сгорела, причем до сих пор стоит, опаленной и не покрытой зеленью. Почему? Эти арки, по сути, руины железной дороги. И лишь отблески величия прошлого показываются из-под густой растительности. Заоблачный коферс описывался как мир, в котором множество паровых машин, талантливые инженеры, воители и мистики. Но пока что я здесь встречаю руины. Что здесь случилось? Я не задался этим вопросом сразу, только лишь потому, что исследовал все вокруг. Но теперь начинаю понимать разницу между прошлым этого мира и настоящим. Тем временем наш командир поднял руку, обрывая мои размышления. «Здесь у дороги безопасное место. Если будете в лесу, старайтесь выходить к ней и ночевать под ней. Тогда ночные опасности, скорее всего, обойдут вас стороной». Указал на Аркаду стражник. «Вот тут во вражке течет ручей, там вода питьевая». Обратил он наше внимание, заставив отвернуться в противоположную сторону от паровой машины, корпус которой напоминал панцирь гигантского скребея, проткнутого несколькими деревьями, как пиками. Первым вниз полез по покатому склону берсерк и помог девушкам спуститься и набрать воды. Затем и остальные наполнили свои бурдюки. Дальше начинается дикий лес. Поэтому будьте бдительны. Настроил группу стражник. Покинув овражек, мы вышли снова на тропу, которая была заметно хуже, и за ней не следили даже дольше, чем за предыдущим участком. То и дело посреди дороги встречались вымоины, а лес был по-настоящему диким и старым. «Чувствуешь, град? Птиц не слышно!» — насторожился я. Услышав эти слова, командир поднял руку, приказывая отряду остановиться. «Всем сохранять бдительность!» — приказал он. Мы встали в круг, внимательно вслушиваясь в неожиданно затихший лес. Несколько томительных мгновений, только ветер раскачивал кроны деревьев. — Эльрод, к чему нам готовиться? — крикнул я, привлекая внимание. Но командир поднял палец к губам и натянул лук. Я приготовил свой, но, не увидев врагов, замер в нерешительности. Запела тетива, стрела пролетела метров двадцать и вонзилась в ствол дерева. Ничего не произошло. Тем временем командир пустил стрелу уже в другое дерево. От ствола отделился силуэт огромного насекомого с острыми передними конечностями. Мантис — насекомое седьмого уровня. — Держать строй! — крикнул запаниковавшим игрокам Эльрот. Но один из стражников-книгачеев не остановился, а побежал вперед. Где его передними лапами успел схватить еще один представитель местной фауны, похожий на паука-переростка, после чего монстр начал медленно поднимать игрока на уровень своей головы, чтобы раскусить жертву пополам жуткими жвалами. Мантис-матриарх, насекомое седьмого уровня. Насекомое схватило игрока острыми лапами, и я выстрелил по глазам чудовища. От боли оно присело, поднимая добычу куда-то высоко над головой, подальше отживал. А берсерк, нужно отдать ему должное, среагировал оперативнее всех, и с помощью быстрого рывка оглушил чудовище, из-за чего оно выпустило несчастного и сделало пару шагов назад, уворачиваясь от топоров и приходя в себя. Упав с приличной высоты на корни, книгачей-стражник, похоже, потерял сознание. Через мгновение его окутало лечение от Зеи, полностью восстановившее ему здоровье, и затянувшее порезы, оставленные передними лапами Мантиса. «Назад — Назад! — рявкнул командир Эльрод, выхватывая меч. Вместе с этим он со всей силы дернул излишне увлекшегося Градуина за плечо, швырнув его как пушинку себе за спину выходя вперед и блокируя опасную атаку чудовища. «Вот дела творятся, воскликнул торговец рыбы в страхе, закрывая глаза руками, дрожа как осиновый лист и пригибаясь как можно ниже к земле. Это была стандартная реакция беззащитных персонажей, перекочевавшая в расходящиеся реальности вместе с некоторыми условностями из игр. Это говорило о том, что у торговца рыбы нет ни защитных, ни боевых навыков. Как бы это ни выглядело странно, но все стражники, кроме командира, разумеется, увлеклись охотой на второго мантиса. Двое бойцов пятого уровня выступали в роли загонщиков, блокируя атаки и позволяя более низкоуровневым соратникам наносить удар за ударом. Наша группа, наоборот, постаралась помочь командиру. Стражник теснил чудище, вынуждая того пятиться. Но то ли запнувшись о корень, то ли не заметив Элерот, пропустил удар монструозного противника. Выронив меч, он в ближайшее время не представлял угрозы насекомому, а потому мантис постарался вырвать щит из рук воина. Спасая командира отряда, Град снова влетел в противника, выгадывая время для отступления. Ариса применила ледяные стрелы, замедлив опасное насекомое, а потом штампом сразу за ними послала искры в монстра, дезориентируя его. Я крикнул «Меняемся!» Выхватил меч и пирог Негочая и пошел в ближний бой, давая время Зеи подлечить Эльрода. Мантис попытался меня задеть, размахивая своими передними лапами, как глефами, но я легко уклонился. В противника полетел еще один сноп искр и сферы от мистика, нанеся, однако, не очень большой урон. Воспользовавшись этим, Гродоин ворвался снова на Мантиса, постаравшись обрушить град ударов на врага. Но в этот раз насекомое хоть и не смогло увернуться от всех ударов, тоже достало берсерка и нанесло ему длинную рану вдоль спины. Затем прилетела стрела от Эльрода, сильнее травмируя глаз чудища, из-за чего оно завопило. Воспользовавшись замешательством монстра, я отсек ему вначале переднюю правую конечность, а град... Совершив внушительный прыжок, мощным ударом положил оба топора на голову чудовища, выбивая из него половину здоровья. Но монстр выжил, и даже несмотря на то, что его здоровье ушло далеко в красную зону, снова ускорился, поскольку время действия ледяной стрелы закончилось. Быстро отскочив в сторону, Монтис, покачиваясь, постарался слиться с окружением. И в этот момент появились еще несколько более молодых особей. Я ушел в сторону, разрывая дистанцию, чтобы пересчитать новых противников. Их оказалось семь или около того. Мантис насекомое первого уровня, оповестила сообщение. «Не дайте им снова стать незаметными!» — крикнул Эльрот, обращаясь ко всем. «Я возьму мелких на себя!» крикнул «Берсерк» и, издав оглушительный вопль, заставил насекомых напасть на себя. Однако не только наша семерка мантисов первого уровня устремилась к «Берсерку», но и те, что были позади. Поэтому «Берсерк» начал быстро проседать по здоровью, и только усиленное лечение Зеи с подзарядкой от Альберта давало надежду, что он все же выстоит против многочисленных ударов. Сыпались оповещения о получении опыта за убийство мелких насекомых, давали по сто единиц, как за болотников. Краем уха я слышал, что белка снова разогрела свой огнемет и помогает граду. С трудом выследив раненого мантиса седьмого уровня, пока прям зеленой жидкости. Я вовремя отвел его колющий удар от головы Арисы. Девушка от испуга даже присела. Мантис отскочил назад, уклоняясь от стрелы Элерода. Я попробовал в выпаде достать его туловище. Меч пронзил тельце, но, казалось, Мантис даже не почувствовал этот укол. Метнувшись вперед, он одним движением сбил меня с ног. Упав, я на мгновение потерял сознание и больно приложился рукой, выронив меч. Лезвие запело, ударившись о корни, я же судорожно хватал ртом воздух сжав пирог книгача другой рукой. Мантис приподнялся на четырех задних лапах, отрывая передние две опорные конечности от земли и торжествующе заорал, готовя удар страшной силы своей оставшейся передней конечностью. Не мешкая ни секунды, я переложил лук из инвентаря в слот рук и выстрелил в отверстую пасть монстра, пробив череп лесного чудища на вылет и тем сразив устрашающего Мантиса. Пронзенный монстр резко затих, а его туловище по инерции повалилось на спину. «Вами получен опыт, 2800 единиц», — сообщило оповещение. Я обернулся. Бой подходил к концу. Стражники алебардами пронзали голову второго мантиса, а Град одним ударом топора прекратил жизнь последней мелкой особи. Ну а меня накрыло необычное приятное чувство от множества сообщений о полученном опыте в размере 100 единиц. Но потом снова вылезло оповещение. Вами получен опыт 2800 единиц. И еще вот эти, самые важные сообщения, пришли после всего. Вами получен второй уровень. Доступно 8 характеристик для распределения. Как же давно я этого ждал. Я заглянул и посмотрел на шкалу опыта персонажа. Она перепрыгнула первый уровень и застыла на отметке тысяча пятьдесят из тридцати тысяч до следующего третьего уровня персонажа. Пожалуй, самый отстающий параметр — это телосложение, рассудил я. Думаю, его нужно увеличить, чтобы не иметь проблем в битве с упырем. Я решил потратить все. «Восемь очков, полученных за новый уровень, на увеличение этого параметра». «Почему вы нас не предупредили о таких опасных противниках?» налетел на Элерода один из его стражников. А именно им оказался Мистик. «Клавдий, я и сам ни разу не встречал Мантисов в этом месте!» И потому сначала не поверил, что заметил одного из них. — Ты должен радоваться, что Лев заметил, что что-то не так, и мы вовремя определили ловушку! — объяснил командир. — Вовремя? Мы чуть не лишились бойца! Что стоило предупредить нас об обитателях? — не согласился Клавдий. — Господин игрок, если бы вы были простым стражником, я бы уже наказал вас за неподчинение и спор с командиром. Но лично для вас... — Я объясню, что обычно в таких засадах теряется до половины бойцов отряда, если не весь отряд целиком. Командир стражи смирил нас взглядом. — Здесь собрались отменные бойцы. Даже я едва не погиб сегодня. Только благодаря нашим совместным усилиям мы до сих пор живы. Мантисы обычно охотятся поодиночке, но в этот раз нам попались две особи, да еще и с выводком. Шансов уцелеть практически не было. Когда я начал стрелять, командир патруля окинул нас взглядом. Я предполагал, что это одна, максимум одна особь, заплутавшая в этих местах. Мантисы водятся в гораздо более глубоких лесах и, как правило, ходят поодиночке. Поэтому это нападение стало неожиданностью как для меня, так и для вас. Объяснил Эль-Рот, и я обратил внимание на его девятый уровень. Ко мне подошла белка второго уровня и, коснувшись меня, поинтересовалась. — Ты как? — В порядке. Ты? — спросил я. — Тоже? — ответила она и пожала плечом. Я тихонько обнял натерпевшуюся подругу, и она умиротворенно вздохнула. — Похоже, белка видела во мне защитника, — подумал я. — А где торговец рыбой? — поинтересовался воин Марк. — Гу, кажется, его звали. — Я здесь! — отозвался торговец, слезая с одного из раскидистых деревьев. Скорее. — Собирайте все ценное и идем дальше. Запах крови и недавней битвы может привлечь существ поопаснее мантисов, — сказал командир отряда. Я поднял меч и обошел, касаясь тел мантисов, собирая с них таким образом дань или лут, как бы сказал Дин. С мелких почти ничего не выпало, кроме нежного мяса мантиса и острые иглы мантиса. Все это перекочевало в мой инвентарь. С больших выпал хладостойкий экстракт крови мантиса, зеленый колер и, в пятикратном размере, нежное мясо мантиса. Также я заметил что-то необычное. Обрубленная конечность подсвечивала зеленым. Подняв ее, я смог прочитать свойства предмета. Меч мантиса. Необычный одноручный меч. Урон от 17 до 28. Урон природой от 2 до 7. Бонус к характеристикам. Плюс 4 к ловкости, плюс 2 к силе. Обрубок передней конечности Мантиса. Предмет выглядел поинтереснее моего. Стоит ли 3 бонусных единицы ловкости от комплекта и дополнительный шанс в 1% критического попадания по сравнению с дополнительным уроном природой? Против упыря, скорее всего нет. Оружие должно быть серебряным. Или зачарованным. А здесь у оружия таких показателей нет. Но против обычных противников, думаю, это оружие будет выглядеть поинтереснее. Собрав все необходимое, наша группа двинулась дальше по извилистой тропинке. Похоже, та каменная дорога уходила куда-то вперед, в то время как наша тропинка сворачивала к старым докам уже сейчас. Куда же идет эта древняя дорога? Я на секунду остановился, присматриваясь, в какую из сторон света будет это направление, и пришел к выводу, вспомнив вид с шахтерского пика, что и здесь тоже должен быть выход к морю. Вот только куда? Нужно будет проверить, когда стану более высокого уровня. Поставил задачу себе я и догнал остальных, начавших уже оборачиваться в мою сторону. Вечерело, мы вышли к месту, называемому Старыми Доками. Узкая полоска песка, волны лениво поигрывающие в закатных лучах, и несколько домов, сделанных чуть ли не из тростника. Ах, да, был еще огромный Т-образный пирс, уходящий далеко по мелководью в воду. Чтобы оказаться здесь, нам пришлось спускаться по крутой и извилистой тропе, проложенной прямо в скале. Местами узкая вытесанная дорожка уходила внутрь скалы, а иногда шла по сглаженным в виде ступени выступом и камням. Спуск был недолгим, но приходилось идти осторожно, чтобы не сорваться вниз. Там внизу нас ждала другая группа патрульных. Встретившись, командиры обменялись рукопожатием рокис как прошел патруль вдоль линии берега поинтересовался эльрот а ничего особенного махнул рукой капитан стражи только две группы трупоедов да несколько болотников мы легко справились а мы встретили мантисов кивнул мрачно в направлении леса командир патрульных мои ребята однако оказались сильнее мантисов Ошалело и как то хрипло проговорил Арокис. — Их что? Было несколько? Хм — Хм-хм-хм, то-то -то и оно, их был целый выводок, две взрослые особи и молодняк. — О, и все выжили. — Вы не перестаете меня сегодня удивлять, Эль рот. Оглядев наш отряд, покачал головой капитан. — А, вот представляешь, меня и книжника этого, — указал на стражника командир, — чуть не сожрали. — Хорошо, в нашей группе оказались опытные бойцы. — Да, хорошее дело, что вы их всех вырезали. Ведь если бы сейчас здесь по лесам носился целый выводок мантисов, то ходить в патрули уже никто не стал бы по окрестностям, — согласился Арокис. Еще бы, — ответил Элерот, — но слушать я их уже не стал. Зея подошла ко мне и сделала жест рукой, приглашая выйти. Я последовал за ней из соломенной хижины. — Лев, нужно начать собирать водоросли сейчас. — Я уже всех позвала, кроме Града. Он, похоже, так намахался, что сразу уснул. — указала она на берсерка, прислонившегося к стене возле теплого камина. — Хорошо. Мы сможем выполнить это задание и без него. Осмотрев оставшихся членов группы, сказал я. Черепахи реагировали на чистку панциря дружелюбно, то и дело начиная танцевать и тереться об щетки, сделанные белкой для сбора водорослей с их панциря. Сама девушка вместе с Арисой снимали роговевшие чешуйки с помощью импровизированных щипцов. К ним даже выстроилась очередь. Мы собирали водоросли и ороговевшие наросты, пока местное светило не село на воду. И тогда все черепахи, как по команде, отправились в глубины океана. И берег оказался совершенно пустым. Наша группа любовалась закатом, расположившись прямо на песке. А потом я поднял заснувшую белку, так и не выпустившую из рук щипцы и отнес ее в дом с соломенной крышей, где расположились все участники отрядов Арокиса и Эльрода.